Глава восьмая. Катер не поддавался ни в какую. Сначала Егор оцепил якорь, уложил на паиоли и попытался столкнуть катер с берега, изо всех сил упираясь в него руками. Потом он разулся, закатал джинсы и, стоя по щиколотку в ледяной воде, тянул его за корму. Тот не сдвинулся ни на сантиметр и даже будто бы глубже зарылся днищем в песок. Хорошо хоть дождь закончился так же внезапно, как и начался. От безуспешных попыток Егор вспотел и тяжело дышал. Лёлька вертела около брата, но он прогонял её. «Не мешай!» — повторял Егор сквозь зубы. Раньше на такие слова Лёлька обязательно бы обиделась, но сейчас ей было не до того. После слез ее круглая мордашка осунулась, веки припухли, а на щеках остались темные полоски, следы испачканных в шоколаде рук. Егор перевел дыхание и повернулся к сестре. «Лёль, ты помылась, а то смотреть страшно». Лёлька снова не обиделась, а послушно присела у воды и зачерпнула ее в ладони, сложенные ковшиком. «Ой, как щиплется!» Она и забыла, что вода соленая. После умывания загорелись губы и щеки, а в глазах защипала хуже, чем от самого едкого мыла. Зато полоски шоколада исчезли, и Лёлька уже не была похожа на индейца с боевой раскраской. Егор стоял неподвижно у катера. — Лёля, подойди, пожалуйста, — вдруг попросил он. Лёлька бросилась к брату. Давай осторожно возьмёмся за борта с двух сторон и попробуем его раскачать. Лёлька кивнула. Маленькими пальцами она вцепилась в кромку борта изо всех сил. Егор встал с другой стороны. — Раз, два, три! Качай — качай! — скомандовал он. Неохотно катер наклонился сначала к Лёльке, потом к Егору. «Еще — Ещё! — выдохнул Егор. Катерка качнулся несколько раз и вдруг тяжело плюхнул дном по воде и сдвинулся с мёртвой точки. — Я больше не могу! — охнула Лёлька. — Ещё чуть-чуть! — попросил Егор. Она провела рукой по мокрому лбу, закусила губы и серьёзно кивнула. После четвертой попытки катер медленно съехал в воду. «Садись!» — крикнул Егор. Кряхтя, Лёлька перелезла через борт и тяжело опустилась на влажную после дождя скамейку. «Готово?» — спросил брат. Лёлька слабо улыбнулась в ответ. Егор забрался на переднее сиденье. В замке зажигания торчал маленький ключ. «Ух ты!» Выругался Егор, он совсем забыл, что если бы ключа не оказалось, двигатель просто-напросто не завелся бы. А ведь Иван Степанович вполне мог бы забрать его с собой. Вспомнив про Пономарева, Егор помрачнел. Куда его увезли? Кто? Неужели действительно бандиты? Егор поежился, ему даже думать не хотелось, что произойдет, если те же люди наткнутся на них с Лёлькой. Мотор завёлся с одного оборота. Катер дёрнулся и медленно поплыл в открытое море. — Тебе не холодно? — спросил Егор у сестры. — Да нет, — покачала головой Лёлька. — А как думаешь, Ивана Степановича взяли в плен пираты? Егор вздрогнул. Вот и Лёлька о том же. — Но какие пираты, Лёль? Мы же не у берегов Сомали. Егор изо всех сил старался говорить убедительно, чтобы сестра поверила. Но она чувствовала, что всё не так просто. — А кто же тогда были те люди? Егор лихорадочно соображал. — Может, это инспекция на водах? — предположил он через пару минут. Обнаружили какое-нибудь нарушение и арестовали катер. — А выстрел? — не сдавалась Лёлька. — Думаешь, инспектор стал бы стрелять в живых людей? — Не знаю, — честно признался Егор. — По-моему, он стрелял в воздух. Лёлька тихонько вздохнула. Ей очень хотелось поверить брату. Если бы ещё он сам себе верил, Лёльку трудно было обмануть, потому что даже если она не понимала чего-то, то уж настроение чувствовала точно. На горизонте показалась тёмная полоса суши. «Ой!» — закричала Лёлька. — Я помню этот остров! На нём стоит сосна-подсвечник! — Угу. Егор тоже вспомнил, как утром, проплывая вдоль длинного острова с каменистыми берегами, пономарев показал им странную сосну от корня у нее шел один ствол а на высоте нескольких метров почему то расходился на три егору сосна показалась похожей на трезубец нептуна а лелькина подсвечник значит мы плывем правильно успокоилась лелька конечно подтвердил егор иван степанович огибал берег со стороны, где росла сосна. Егор направился по тому же пути, но вдруг увидел вдали высокий темный катер. Он вовсе не был уверен, что это был тот самый катер, который увез Ивана Степановича, но в груди противно заныло, а к щекам прилила кровь. Не успев толком подумать, Егор развернулся и вырулил к противоположной стороне острова. «Здесь можно было спрятаться за высокими берегами и деревьями». «Ты заметил?» — спросила Лёлька, облизывая пересохшие губы. «Кого?» — сделал вид, что не понял Егор. «Тот катер!» — уточнила Лёлька громким шепотом. «С чего ты взяла?» — попытался рассмеяться Егор. Лёлька посмотрела в спину брата и промолчала. Если он не хочет ей признаваться, то и не надо. Она сама не маленькая и прекрасно поняла, почему Егор так резко изменил маршрут».